Человек, чьи мечты сбылись. Опыт известных хоккеистов. Илья Михеев. Хоккейная карьера, как сказка о гадком утёнке. История хоккейной карьеры Ильи Михеева это готовый сценарий сказки о гадком утёнке, который в конце превратился в белого лебедя. В этом сюжете есть все составляющие для спортивного фильма, где рассказывают о становлении личности и преодолении себя. Мальчик, которого в упор никто не замечал до 21 года, не брали в сборную ни одного из возрастов, не привлекали в КХЛ. Покаренье сначала Омска, потом России, а затем и всего мира. Жуткая травма, когда Илья был в миллиметре от завершения профессиональной карьеры. А начиналось всё в омском микрорайоне Московка, одном из тысяч типичных российских районов и кварталов, где во дворах кипела жизнь. Илья даже не помнит, сколько ему было лет, когда он пришёл в хоккей. 6 или 7. Мальчишка тогда поступил в первый класс обычной школы, а на каток за руку его привёл отец. Очень важно найти то, что нравится ребёнку, отыскать в нём искру. До этого Михеев и в плавании себя попробовал, и в спортивной гимнастике, но что-то всё не шло, а вот в хоккее получилось. Потому что Илья, сколько себя помнит, всегда болел не за Омский Авангард, а по состоянию здоровья. А в хоккее прошла неделя, и тут он не заболел. Вот это дела. Ну и остались в секции. В хоккейную секцию поступило очень много детей, сразу 50 человек катались на одной площадке. Это был 1994 год рождения, но ребят разделили на две группы: сильную и ту, где дети только вышли на лёд. Дали какие-то манишки, все бегали, игрались. Даже не понимали, кто встанет в ворота, кто выйдет в нападении, но важно почувствовать ту любовь к хоккею, которая поможет тебе стать настоящим спортсменом. А ещё был обычный дом в Омском микрорайоне Московка. Зимой там заливали коробку, играли в хоккей двор на двор, летом там же гоняли футбольный мяч. Когда выпадал снег, сами брали скрипки, расчищали сугробы, иногда помогали родители, но дети всё время проводили на улице. Сейчас такого в России почти уже нет, да и во всем мире тоже нет. Ребят так просто во двор не отпускают, а сами они и не рвутся, потому что дома играют в гаджеты или смотрят телевизор. Время изменилось. Илья рос, играл в хоккей, подавал надежды, но его никогда не брали в состав юниорской или молодежной сборной России разных возрастов, просто не замечали. Да и сам Михеев был простым парнем, который в свободное от учебы время брал баул с клюшкой и шел на тренировку. Когда у тебя есть талант, ты очень выделяешься в детстве. Михеев вспоминал, что по детству в его команде были настоящие звери, которые брали шайбу, обыгрывали пятерых и клали ее в ворота. Но этот талант нужно постоянно подпитывать, много работать, и только за счет этого ты сможешь достичь большого результата. Детям наступает 15-16 лет, все физически крепнут, и тут нужно работать ещё больше с каждым годом. И вот те ребята, которые в детстве не выделялись, при качественной работе могли подтянуться на топ-уровень. Михеев один из них. Его ведь даже не выбрали на драфте НХЛ, хотя там в последнее время каждый год берут 225 молодых хоккеистов со всего мира. Да и сам Илья не думал о драфте, не знал, что это такое. И у него тогда даже агента не было. Вообще Михеев был поздним и выступал лишь однажды за сборную региона Сибирь-Дальний Восток. Знаменитая база в Новгородске, где собирались лучшие хоккеисты страны, была для Ильи другим миром. А потом он уже в 23 года поехал в главную сборную России, попав в том сезоне на чемпионат мира в Копенгаген. Он даже в КХЛ дебютировал, когда ему шёл 21 год. Это был матч против Ак Барса в плей-офф, и Михеева выпустили на лёд на 7 минут в четвёртом звене. Тогда он не набрал очков, но это снова было стимулом для того, чтобы работать ещё больше, чтобы догонять и перегонять старших. И в этом тоже был правильный настрой. Все семнадцатилетние ребята хотят играть в первом звене, получать по 25 минут за матч, а потом жалуются: "Мне дали только 12 минут, я ничего не смог показать". И когда ты приходишь в хоккей с таким менталитетом, как правило, рано уйдёшь из спорта. А очень важно переработать, перетерпеть этот момент. Нельзя копать самому себе яму. Дали 6 минут, должен за это время себя показать. Дали 5 минут, сделай что-то полезное, а с опытом время будет расти, и позитив будет наслаиваться матч за матчем. По этому принципу Михеев и шёл по хоккейной дороге. С Ильей мы какое-то время общались только по телефону, а вживую встретились мы уже в Санкт-Петербурге на предсезонном турнире Пучкова. Тогда интерес к Михееву проявляли Чикаго, Торонто и Вегас. Еще интерес был у ген-менеджера Аризоны, но он не стал развивать тему, а потом кусал локти. А в Санкт-Петербург я приехал вместе с ген-менеджером Golden Knights Джорджем Макфи. А из Торонто приехал Джим Полиофито, который отвечал в клубе за селекцию и развитие игроков. Кроме этого мы общались со скаутами Black Hawks. А на чемпионат мира, который проходил в Копенгагене в 2018 году, прилетел тогда главный тренер Торонто Майк Бэбкок. Увидев Михеева, он мне написал: "Этот парень будет играть в НХЛ". У Ильи уже появилась мечта, что нужно однажды играть в лучшей лиге мира, где выступают сильнейшие хоккеисты, где передовая организация дела. Нужно было двигаться дальше. и подписывая новый контракт с Авангардом на 2 года, Михеев уже понимал, что спустя этот срок нужно ехать в Америку, потому что потом будет уже 26-27 лет, и время просто уйдёт. Михеев уезжал из Авангарда, где он был лидером, подписал контракт на большие деньги, уже считался одной из главных звёзд КХЛ, но был готов начинать в Северной Америке даже с фарм-клуба, хотя совсем не настраивал себя на то, что его отправят в АХЛ. Только говорил сам себе: "Всё зависит от тебя, всё в твоих руках. Как ты будешь пахать, такой и получишь результат". Илья смотрел на диапазон команд, который был перед ним, и хотя многие отговаривали, он сам выбрал Toronto Maple Leafs. Большой плюс был в том, что за канадский клуб играли русские пацаны: Никита Зайцев, Игорь Ожиганов, Никита Сошников. Михеев их знал и мог поговорить с ребятами, получил бы от них совет, как освоиться в новой лиге. А еще в Илье был горячо заинтересован главный тренер Майк Бэбкок. Это и сыграло важную роль. Илья никогда раньше не был в Северной Америке. Для него все было в новинку. И представьте, в 8 утра он приехал на стадион, а там его встречает Бэбкок. Он все рассказывает, все показывает, проводит экскурсию специально для новичка команды. Боб Кокс фотографировал Михеева на фоне кленового листа, отправил мне этот снимок. Я выставил его в Twitter, и он разлетелся по соцсетям, вызвав интерес у болельщиков. Один из фанатов написал: "Этот парень выглядит так, будто вытянул золотой билет на посещение раздевалки Торонто". Но Илья пришёл сюда не как болельщик, а как игрок, который хотел закрепиться в составе и помогать своей команде идти к победам. Потом Торонто возглавил Шелдон Киф. При новом тренере изменилась игра Торонто. Если раньше команда показывала олдскульный прямолинейный хоккей, то теперь Киф говорил, что надо контролировать шайбу, а не просто вбрасывать её по борту. Роль Михеева тоже изменилась, в том числе его стали пробовать в ведущих звеньях. Илья попробовал и понял, что у него получается. Это тоже был шаг вперёд. Конечно, в карьере были и трудные моменты. Например, Михеев не мог забить на протяжении 21 матча. Тогда в голову приходят мрачные мысли: "Почему с тобой это происходит? Почему шайба не идёт в ворота?" Но день прошёл, ты его пережил и надо готовиться дальше. Сделал выводы, посмотрел видео, изучив себя со стороны, ждёшь нового матча. К тому же Илья признаётся, что не читает хоккейную прессу. Ему не интересно, что о нём пишут. Очень важно было освоить английский язык. Без этого в Энхайле вообще трудно чего-то добиться. И ты можешь учить английский в России, но потом приезжаешь в Канаду и сталкиваешься совсем с совсем другим произношением, не всегда улавливаешь какие-то шутки. А ещё надо на скамейке и на льду всё быстро понимать. Но если ты стараешься, то через несколько месяцев этот языковой барьер преодолеваешь. А самым тяжёлым испытанием стала травма руки. Илья здорово проводил последние матчи за Торонто. Забросил по шайбе в трёх играх подряд. Передача с Каролиной, гол в ворота Нью-Джерси. Но эту встречу он не доиграл, потому что получил тяжёлую травму. Случилось это 27 декабря 2019 года. Илья рассказывал, что прекрасно помнит тот момент, когда получил травму. Он и сейчас стоит перед глазами. Михеев вышел на смену Игроки Торонто потеряли шайбу в средней зоне, как раз пошла атака на их ворота. Илья катился сзади и хотел сделать отбор, уже видел, как соперник падает и почему-то подумал, что его коньки далеко, а потом почувствовал, что они его полоснули. Выяснилось, это порез сухожилия и артерия задета. Официальный диагноз нужно лечиться более 3 месяцев. Главное, что не был задет нерв, иначе возникли бы сложности. Ове эти лезвие конька остановилось в миллиметре от нерва. Ещё бы чуть-чуть, и произошла бы большая беда, и Лёша не смог бы выступать в профессиональном спорте. Его спасло только чудо. И вот забота команды. Только Илья покинул лёд после травмы, мне позвонил генеральный менеджер Торонто Кайл Дубос. Он понимал, что семья Ильи в тот момент смотрела матч, и сказал мне, что сейчас бежит вниз, будет рядом с Михеевым. Потом Кайл приехал в больницу, где обследовали его игрока. Там Дубас провел три дня в палате и всячески поддерживал Илью. В клубе понимали, что Михееву сейчас очень непросто. Торонто находился на выезде, прилетел в Нью-Джерси в день матча и после игры должен был отправиться домой. Бросать одного в больнице Михеева не стали. Рядом с ним был не кто-нибудь, а сам генеральный менеджер клуба, что показательно. Потом Дубас увез Илью в Торонто. Оставил его дома, сел в самолёт и полетел в Миннесоту, где присоединился к своей команде. Что делать, когда ты 3 месяца не можешь играть в хоккей? Легендарный Пётр Форсберг однажды выразил интересную мысль. Мол, это не так уж плохо, что в последние 8 лет карьеры у него было столько травм, и он 3 месяца играл, 9 месяцев лечился. Это позволило читать много умных книжек, окончить курсы по бизнесу. и открыть несколько компаний, чтобы безболезненно повесить коньки на гвоздь. Илья переписывался со многими ребятами, кто играл в НХЛ и прошёл через подобное. Все говорят, что нужно пользоваться таким окном, надо заниматься умными вещами, переосмысливать жизнь. В первый месяц с травмой к нему в Торонто как раз прилетела семья. Родители никогда раньше не были в Северной Америке. Илюша много гулял с мамой и папой со своей девушкой и читал книги. Пусть не по экономике, а детективы, и ещё снова изучал английский. В деле пригодится. Популярность Ильи росла. Так вышло, что форвард Торонто снискал себе прозвище Супмен. Всё началось с послематчевого интервью, в котором Илью спросили о его самых больших проблемах переезда в Торонто из родной России. Михеев давал интервью без переводчика и задался вопросом: "Почему канадцы едят так мало супа?" «Не знаю почему, я вот люблю суп, и я не понимаю, почему вы не едите суп», сказал Илья и посмотрел на репортера. Его заявление быстро стало вирусным, а форвард был окрещен фанатами и товарищами по команде «супменом» или «супи». Мемы и беззаботные гифки следовали за ним по пятам, вдохновляя поклонников кушать суп на обед и даже на ужин. Болельщики даже придумали для Михеева особый жест – Каждый раз, когда он забивал гол, зрители делали вид, будто большой ложкой хлебают что-то вкусное из тарелки. Я решил, что это обязательно надо как-то обыграть, и мне в голову пришла идея связаться с представителями Campbell Canada, чьи супы любят по всей стране. В итоге нам удалось договориться о заключении контракта и снять очень интересный рекламный ролик, а Илюшу даже назначили главным суп-офицером. В общем, человек стал лицом фирмы. Между прочим, Campbell Canada это крупнейшая компания, существующая с 1930 года. Она очень известна в Канаде. Их продукцию легко найти в любом магазине, она постоянно бросается в глаза. Вот так мог ли Михеев представить, что его простое интервью подарит фанатам Торонто крылатую фразу, а ему самому солидный контракт. Тем более это было его самое первое интервью на английском. Что интересно, Илья даже успел сняться в рекламе Campbell Canada. Получился очень интересный ролик. Причём там Михеев дебютировал в роли актёра вместе со своей мамой, Натальей Борисовной. А потом сказал на чистоту: "Карьера актёра это не моё. За время клипа я съел 12 разных супов. Это тяжело. Лучше буду играть в хоккей". Съёмки в рекламе, конечно, не главное в жизни. Ну это показатель того, что тебя признали в другой стране, где ты не просто освоился, а стал популярным среди местных болельщиков, там, где тебя уважают и любят. Да, Михеев был своим в раздевалке Торонто, в легендарном клубе из оригинальной шестёрки, которому уже более 100 лет. А когда он стал неограниченно свободным агентом, то на него претендовали десятки клубов НХЛ. Составив шорт-лист, Илья остановил свой выбор на Ванкувер Кэнакс. Да, он остался в Канаде, в стране, которая так нравится этот российский нападающий. Карьера Михеева в НХЛ только начинается. Очень важно, что он ставит перед собой цели и идёт к своей мечте. Цитата великих: "Ты можешь уметь что угодно, но пока ты не докажешь это, ты не умеешь ничего". Ричард Бах